О стволовых клетках и фибробластах Часто мне задают вопрос о стволовых клетках. Он звучит приблизительно так. А могут ли они помочь мне уже сегодня в борьбе с моим старением? Часто эта помощь выглядит уже как некая данность, о которой особенно в последнее время говорят СМИ. Но что удивительно, никаких фактических подтверждений геропротекторного воздействия стволовых клеток, да и уже проведенной оценки такого вмешательства, не существует. И хотя сами стволовые клетки были открыты в 1960-е годы, но за почти 60 лет их и з у ч е н и е вывода об их возможностях в геропротекции человека так и не было сделано. Можно удивляться сколько угодно, но это реальный факт. Геронтолог Мамука Барамия пишет, Была ли наука до эры стволовых, и будет ли после того, как осознают, что прямолинейное прикладное отношение к стволовости – всего лишь временное торжество потребительского невежества? Однако нет-нет, да и появляются под уже ставшими привычными возгласы «Все мы умрем, и давайте скорее и побольше». Прожекты о панацеи стволовых клеток, которые не только обещают снизить бремя старения, но и «не доползти, а дойти до погоста». Сегодня, когда все говорят о стволовых клетках, подразумеваются именно мезинхимальные стволовые клетки, то есть выделенные из костного мозга. Но существуют и другие стволовые клетки, например, в головном мозге, в мышцах, в сердце. В жировой ткани тоже есть стволовые клетки, но все они значительно отличаются от мезинхимальных. Мы даже не можем хотя бы приблизительно сказать, сколько же их в том или ином органе. Например, я с трудом получил устное мнение одного из ведущих нейробиологов мира, что в нашем головном мозге в области гиппокампа всего лишь до 10 миллионов стволовых клеток. Это крайне мало, при том, что нейронов в нашем мозге около 86 миллиардов. Важную роль в том, как повлияет введение стволовых клеток на организм, играют и прочие факторы. Например, каков источник этих клеток, возраст донора клеток, его здоровье. какая среда использовалась при их культивировании и даже генетические особенности донора. Следует учесть, что без предварительной индукции введение стволовых клеток оказывает лишь паракринный эффект за счет выделяемых ими ростовых факторов. Некий современный аналог органотерапии доктора Пеля и сыновей 1910-1920 годов прошлого века Известно, что в процессе старения в организме млекопитающих многократно уменьшается как количество, так и качество стволовых клеток. Это, в свою очередь, заметно снижает способность восстановительного ремоделирования функционально активных тканей в ходе текущей жизнедеятельности. Отсутствие единой стандартизации разных стволовых клеток подразумевает, что каждый исследователь может вносить свою лепту в трактовку темы. Возможно, что эпигенетические регуляторы, которые необходимы для поддержания способностей стволовых клеток текущего обновления тканей, могут играть значимую роль в замедлении этих процессов. Но пока мы этого не знаем. В косметологии люди очень побаиваются морщин на своем лице, как в самом большом сегменте антивозрастной медицины все чаще и чаще используют ваши собственные фибробласты кожи. При этом, в отличие от стволовых клеток, именно эта технология имеет довольно четкие формы, то есть существует понимание того, когда, сколько и как часто вводить такие клетки. Суть этой технологии состоит в том, что берут ваши собственные клетки в виде маленького кусочка кожи, затем выделяют фибробласты, которые размножают в питательной среде в нужном объеме, получая несколько десятков миллионов клеток, а потом эти клетки снова вводят вашу кожу, например, лица. И так как это именно ваши клетки, то иммунологического конфликта не будет. Старение кожи связано с уменьшением количества фибробластов и их функциональной активности по ремоделированию кожи за счет коллагена и эластина. С возрастом количество фибробластов уменьшается приблизительно на 35% по сравнению с молодыми людьми, а продукция коллагена в коже пожилых людей в среднем снижена на 75% по сравнению с молодыми. Как следствие, снижается эластичность кожи, образуются морщины, снижается и толщина кожи. В маргинальных возрастах кожа выглядит истонченной, что называется ксирозом. Фактически это атрофические процессы кожи, то есть те инволюционные процессы, которые отражают сущность старости как завершение онтогенетического развития. Очевидно, что именно фибробласты представляют собой точку воздействия всех методов современной косметологии. различных пилингов, мезотерапии, биоревитализации, фракционного фототермолиза, радиоволновой терапии, липофилинга, обогащенного стромально-васкулярной клеточной фракцией, дермобразией. По мнению косметологов, эти и другие процедуры без применения клеточных технологий часто оказывают заметное воздействие на ваш внешний вид, и даже не хуже, чем процедура с фибробластами. Вне всякого сомнения, клеточные технологии, основанные на использовании как стволовых, так и зрелых клеток, представляют большой интерес для регенеративной медицины, поскольку они расширяют возможности лечения заболеваний, включая и те, перед которыми стандартные терапевтические методы бессильны. Работа по изучению стволовых клеток сегодня идет во многих лабораториях мира. Но хотя ожидания от их изучения довольно большие, для нашего современника тема стволовости в геропротекции пока остается табула раса со слабо прогнозируемым результатом. Борьба со старостью с помощью стволовых клеток пока вопрос будущего. Пока стандартизированных процедур и технологий геропротекции с помощью стволовых клеток не существует. Сегодня довольно широко используется процедура аллотрансплантации фибробластов.